Закрытые густыми серыми облаками небо и отсутствие солнца не смущали его. Новейший фотоэлектрический секстан при помощи фотоэлемента, чувствительного даже к ничтожнейшему количеству света, автоматически разыскивал солнце сквозь облака и позволял определить географическую широту места даже в пасмурную погоду.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 С патронташем были связаны выдвижение рулей у ступней ног, а также приближение к рту человека гибкой трубки от термоса с горячей жидкой пищей, бульоном, какао, кофе и подача кислорода из-за спинного рамца. Оружие состояло из светового и ультразвукового пистолетов, питавшихся электричеством от собственных или заспинных аккумуляторов.